Делимость огня есть основное свойство или сила. Свойство основано на неистощимости его. Сила и свойство ничто иное, как энергия. Делимость огненного атома уявила всю вселенную. Явление делимости атома происходит от магнетизма, уявленного на вращении искр пространственного огня. Магнетизм уявляется на вращении искр огня. Вращение рождает магнетизм. Одно отвечает другому. Вращение и магнетизм уявляются одновременно. Магнетизм уявил и ярую делемость огня. Лучи магнита уявляют дробление огненных искр. Электричество рождает магнетизм и обратно. Магнетизм рождается от вращения и соприкосновения огня пространства с атмосферой. Электричество уявляется превращение колеса Будды, виденного у Русвати. Электрический ток может уявить магнетизм, и магнетизм может уявить электрический ток. Огонь пространства является основным элементом. Основное зачатие миров является тайной бытия и не может быть оявлено человечеству в его настоящем состоянии. Атом уявлен на бесконечной делимости. Сила сцепления зависит от атомного притяжения. Материя в конечном итоге анализа является электричеством. Электричество есть фаза энергии или вид движения. Древний мыслитель Греции Фалес называл электричество душой вселенной, ибо оно сообщало движение всему сущему. Это душа? Пронизывает всю материю, если только не является ею. По своей природе находится всегда в движении. Она сама движущая. Движение есть его основная сущность. В магните, говорит Фалес, она двигает железом. Если взять небольшой легкий кусок железа и положить его рядом с магнитом, он двинется к магниту и притянется к нему. Но если магнит легче, чем кусок железа, он двинется по направлению к куску железа. Электричество и магнетизм соотносятся, но не тождественно. Движущийся магнит может установить электрический ток в проводе, а электрический ток может вызвать магнетизм в железе. Построение аппаратов телеграфа и телефона зависит от того факта, что электрический ток может произвести магнетизм, а магнетизм может уявить электрический ток. Мы знаем следствие того, что мы называем электричеством. Так же, как мы знаем феномены, связанные с живой протоплазмой, не знаем, что есть жизнь. Возможно, что жизнь и электричество являются различными аспектами той же самой вещи. Поле, воздействие есть состояние собранной энергии в пространстве, воздействующей силы на тело, поддающееся этой энергии. Доктор Стейнис говорит, что энергия является единой. реальной сущностью первоначального понятия, которое существует для нас, ибо наши чувства отвечают на нее. Для современного физика двигательная сила – энергия есть материя. Человек воспринимает материю, ибо восприятие это есть ответ его чувств, ощущений на вибрацию энергии. Энергия есть единая существующая реальность. Все восприятия, чувства являются исключительно следствиями энергий. Энергия и материя эквивалентные термины. Свет есть вибрация движения материи. Теплота есть вид движения самих атомов, но не электронов, содержащихся в них. Орбита электронов в атоме совершает круг. Люди часто в одних слабах говорят о противоположном. Недостаток праны в воздухе явится из-за уничтожения слоев атмосферы, окружающей Землю, как аура Земли. Эпидемии появятся из-за недостатка праны в атмосфере. Искусственное нагнетение кислорода может помочь, но явно немного. Опасность именно в уничтожении слоев атмосферы, окутывающей Землю. Землю, опасность оявится как особая эпидемия, не поддающаяся никакому анализу. Урусвати понимает мысленное творчество в огненном мире как утверждение магнита для строительства на планах тонкого и плотного миров. Идеи запечатлеваются высочайшими духами на огненной субстанции Акаши. Необходимо осознать идею как магнит для оформления или созидания ей Оболочек на тонком и плотном физическом планах. Урусвати понимает, какая мощь уявляется на притяжении идии на физический план. Притяжение это совершается сознаниями высших духов. Люди уявляются на притяжении искаженных представлений тонкого мира. Ярая ю уявится единственной крепостью. Мировая энергия будет найдена там, в особом состоянии, готовой к применению ее в индустрии. Абсолют уявлен на единстве. Познать абсолют невозможно, ибо не могут быть два единства. Познать абсолют нельзя, но осознать его возможно. Абсолют вмещает понятия не проявленного и проявленного. Только проявленный космос может оявляться на беспредельном раскрывании. Космос не проявленный вне времени и пространства не может быть познан, но лишь осознан. Осознание есть синтез, синтез есть обобщение процессов бытия видимого и невидимого. Знание есть ограниченная ступень познания. Само познание явлено вне времени и пространства. Искажение невозможно без прообраза, но прообраз возможен без искажения. Болезнь невозможна без здоровья, но здоровье возможно без болезней. Слезы невозможны без глаз, но глаза возможны и без слез. Прообраз богоподобия присутствует везде во всех искажениях, но прообраз богоподобия победит и преобразит мир в красоте. Свойство свободы и есть богоподобие. Равновесие нарушается и начинает уявляться эволюция миров. А явление толчка или импульса, как действие закона периодичности, который уявляется таким же основным непреложным законом, как и присущая Акаша, непрестанное движение в ней – дыхание. Периодичность космического дыхания есть основной закон – дыхание. Устремление к идеалу, созданному в огненном мире, уявляется сильнейшим притяжением к огненной сфере, где живут эти магниты представления и идеалы. Слияние с космическим ритмом есть основа всех трансцендентальных положений. Чувство является ведущим началом во всем сущем. Миры начинаются чувством, любовью. Ибо любовь уявлена как притяжение и сцепление. Основами раздания уявленное на сцепление частиц энергии или на любви. Мысль является как бы венцом чувства любви. Мысль уявляется основным качеством оявленной огненной энергии или субстанции. Огненная субстанция есть сгущенная энергия. Огненная субстанция уявляется на основной двуеродности энергии или на двух полюсах: на одном любовь, на другом мысль. Оявленная огненная энергия имеет два полюса. На таком уявлении рождается все сущее. Ярые противоположные полюса сочетаются на уявлении космического творчества. Огненная энергия основа всего сущего и уявляется вечной на всем пространстве. Понимание вечности рождается от осознания огненной энергии, наполняющей все пространство или огненности всего сущего. Огненная энергия, как и всякая иная энергия, двуеродна в проявлении. Огненная энергия проявляется как жизненная энергия во всем бытии. Жизненная энергия не может уявиться на уничтожении своем, но лишь на трансформации ее в другом проявлении, в другой оболочке. Ж... Жизненная сила уявлена не на прекращении восстановления но на превращении ее. Многие энергии сливаются или вытекают из единой всеначальной энергии. Скоро небосклон изменится. Наша Солнечная система обогатится новой планетой, которая движется из-за веги по направлению к нашей Земле. На своем близком прохождении от Сатурна она вызовет на нем мощные взрывы, которые нарушат его ход. Сатурн будет выбит из своей орбиты И лишил своего блестящего кольца. В силу взрыва некоторые луны превратятся в осколки аэроалитов или же унесутся в пространство, где будут, может быть, поглощены или притянуты новыми телами.